прекрасные жито по дороге, восхитительный, и сено такое рослое, мягкое, злачное. — Гарпина! — закричал Иван Никифорович. — Принеси Иван ванчу водки да пирогов со сметаной. — Хорошее время сегодня. — Не хвалить Иван иван чтоб его черт взял, некуда деваться от жару.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 Вот глупая баба, так она и ружье туда же повесила. Э, хороший табак жид делает в сорочинцах. Я не знаю, что он кладет туда, а такое душистое. Э, на конупер немножко похоже. Вот возьмите, разжуйте немножко во рту. Не правда ли похоже на конупер? Возьмите, одолжайтесь.